Задымленное пробуждение В декабре прошлого года домой из городского парка Элиза ползла на четвереньках по битому стеклу. Огонь позади нее ревел так громко, что она не была уверена, сможет ли когда-нибудь слышать. Выбираясь снаружи, она стерла ладони и чуть не задохнула с парами бензина. Присела она, только добравшись до высоких зарослей сорняков чуть поодаль. Руки горели, а спину опалило жаром. Пушистые соцветия сорняков щекотали щеки, ноги впитывали холод с тылой земли. Она смотрела на столб черного дыма, поднимающийся высоко в небо от двух машин — грузовика и автомобиля ее родителей. Она была умной девочкой, очень взрослой для своего возраста. Она прекрасно понимала, на что смотрит. Понимала, что мамы и папы больше нет. Когда ее нашли, она шла по обочине дороги через Вудлинский мост, примерно в 2 милях от аварии. Она почувствовала, как они пробиваются в её мир. Они были в придорожных сорняках, хватающих её за ноги, в тёмных деревьях по обеим сторонам дороги, раскачивающиеся ветки, которые больше походили на руки, в скрежете барс, пришвортавшихся далеко внизу под мостом, в свете их бьющих в небо прожекторов. В лязги и глухие удары стыковочных цепей. Всё вокруг говорило их голосами, но они были слишком тихими, чтобы разобрать слова. Вы знаете, куда она направлялась? Она одна перебралась через мост, авария случилась в паре миль отсюда. Куда ты шла, малышка? Ты прописана по адресу в другой стороне. Когда её привезли, она сказала мне, что там, в Плыкиминсе, находится её старый дом. Сейчас там живёт другая семья. Элиза, мы можем позвонить ещё кому-нибудь. Ты знаешь кого-нибудь в городе? Или, может, твои родители знали? Она молчит. Ты можешь переночевать у кого-нибудь из родственников или пожить у них какое-то время, пока мы совсем не разберёмся. Сколько ни задавайте ей вопросов, шеф, она не ответит.